Глава 9. В нерве Олег провёл 5 дней. Пиц и застеклёнными окнами гостиницы для состоятельных постояльцев, где на втором этаже размещались номера для господ, а на первом кухне, столовая и комнатки для прислуги, поселившихся гостей. пристроенного перпендикулярно к зданию гостиницы с южной стороны вытянутого одноэтажного флигеля с комнатами для работников обозов и караванов, отдельного трактира для этой публики, пристроенного к другому крылу гостиницы, просторные конюшни и площадки для телег и фургонов на заднем дворе. В первый же день прибытия в гостиничной столовой Олег не только побеседовал с сержантом городской стражи, но и после его ухода познакомился с двумя братьями-близнецами, купцами из Великого княжества Руанск, которые уже больше декады проживали в номерах по соседству. У этих купцов были сложно произносимые имена, у обоих начинающиеся на букву «Б». Олег про себя окрестил их как «Бим» и «Бом». Полученные от сержанта и руанских купцов сведения подтвердили догадки Олега о том, что не всё так просто теперь в баронствах устроено. Это средневековых баронов при всей их прижимистости, доходящей до откровенной жадности, можно было долго обводить вокруг пальца. С бароном Ферма же этот номер не пройдёт. Эти суки подмяли под себя всех городских чиновников, изливал свои обиды на растинских торговцев, уже хорошо надравшейся Бим. Тют дешевле товары им сбывает, а чаще ту под деньгами заваливают. Те и рады стараться, создают нам невыносимые условия для торговли. Нет, мы с братом на летнюю ярмарку в Гудмин не поедем. Здесь распродадимся и домой. Свинство, одни убытки. Бим снова налил себе в кубок вина и посмотрел на брата, тот от вина отказался. Бом вообще выглядел почти трезвым, хотя до этого пил наравне с братом. «Ну так и вы денег чинушам предложите. Что мешает?» «А смысл? Их ставку все равно не перебьешь», — ответил на вопрос Олега Бом. Что такой картельный сговор Олег хорошо знал еще из своей прежней жизни? Торговцы из республики Растин провернули в баронствах простую, но эффективную схему. Во-первых... подняв цену на закупаемый лес в полтора раза. Они полностью выбили всех своих конкурентов, которым необходимо было ещё и платить трёхкратный налог в винорскую казну. Избежать они этого не могли, так как переправляли закупленный лес через речные порты на реке Ирмейн, полностью контролируемые короны Торговцы же из Растины налогов в Винору не платили, потому что из ставших вольными баронств тащили винорскую сосну на юг через королевства Берман и Герония, которые давно уже были в удавке растинских кредитов и чинить препятствия не смели. Бароны от удовольствия, что увеличили свои доходы в полтора раза, потирали руки, не обратив внимания, что цены на те товары, которые они покупали, выросли больше, чем в два раза. Понятно, что в королевстве война, понятно, что усложнилась логистика поставок. Это всё были хорошие оправдания дороговизны поступавших в Бороцпо товаров. Вот только Олег сразу же понял, что усложнение логистики поставок это целиком рукотворная проблема. Чиновники городских властей и баронств выдумывали и вовсе уж экзотические препятствия и проблемы для всех других торговцев, кроме республиканских. а скорее всего, и не сами придумывали, а им подсказывали. В реальности же байки, объяснявшие высокие цены, были чистым блефом. В этом Олег был уверен. Растинцы, сговорившись между собой и поделив между своими торговыми компаниями номенклатуру поставляемых товаров и места сбыта, которых здесь было, собственно говоря, четыре в городах Боронск, выжимали из баронов больше, чем те получили от увеличения цен на свой лес. Это и было второй частью схемы. «С займом мы рассчитаемся. Все же нас отец ссудил. Я думаю, даст рассрочку. А вот в остальном, не знаю». Бим грустно опустил голову. «Закупать лес по такой цене мы не можем», — согласился с его печальными выводами, брат. «А что-то другое отсюда везти?» «Тут и нет ничего». Получилась ходка в одну сторону. Хорошо, хоть стекло неплохо расторговали. Здешние стекольщики, что его в броги плавят, совсем клеворукие. Густые чёрные бороды старили близнецов, хотя на самом деле им ещё не было и 30. В отдельном закутке гостиничной столовой был накрыт стол для прислуги, за которым сидели только двое: не чай и облысевший раб-приказчик братьев из Руанска. Служанки Оли уже давно перекусили и сейчас сопровождали свою хозяйку в её прогулке по городу, на которую она уговорила Риту, пообещав той в ответ не лечить выпоротого лейтенантом Серва, провинившегося в стычке. Ни чай и приказчик уже давно поели. До пицц, солянок и прочих блюд из объятков в этом мире тоже додумались и кормили ими не только в трактирах для бедноты, но и в приличных гостиницах вроде этой, подавая эти блюда поселившимся с господами слугом. Сейчас они оба часто посматривали на своих хозяев, ожидая каких-нибудь указаний. Нечай увидел призывающий жест своего барона и тут же подбежал. «Нечай, сбегай к нашим». Пусть откупарит одну из бочек и нальют кальвадоса в бутылку или кувшин, что найдут, и неси сюда. Давай шустрее. Дал ему указание барон и затем уже обратился к Биму Бому. Я вас сейчас кое-чем угощу. Если распробуете и понравится, то подумаем вместе, как вам в накладе не остаться при возвращении. Парнишка обернулся достаточно быстро. Кальвадос был налит в небольшой глиняный кувшин примерно в литр ёмкостью. Проблему отсутствия рюмок и стаканов Олег решил просто. Подозвав официантку, наказал той принести чайные чашки. Повышать градус можно, сказал загадочную фразу барон, когда самолично понемногу разлил по чашкам кальвадос. Новый, неизвестный доселе напиток произвёл на торговцев оглушающее впечатление. Правда, скоро вести с ними деловые разговоры стало крайне сложно. Бим-бом это сами почувствовали. Они были людьми в торговле опытными и держали себя на контроле. Но и упускать валившуюся им в руки удачу они не собирались. А то, что Кольвадос это их возможный билет к богатству, торговцы сообразили сразу же. Господин барон, назовите ваши условия и вашу цену, сказал более трезвый из братьев Бом. Мы поговорим об этом завтра, а пока, извини, у меня есть еще одно дело, да и хочу сегодня пораньше идти отдохнуть с дороги. Несмотря на затуманенные алкоголем мозги, торговцы все прекрасно поняли, увидев вернувшихся из города женщин из баронского сопровождения. Они встали из-за стола, вежливо попрощались и с бароном спрашивали. И с подошедшими к столу Ритой и Олей и в сопровождении своего раба достаточно твёрдой походкой ушли к себе в номера. Есть будете? Что-нибудь закажете? спросил Олег у своего лейтенанта и своей магини. Рита взглядом приморозила кинувшуюся было к их столу официанку. Нет. Мы сегодня все сладкие пирожки и булочки в городе съели. Больше нам ничего не полезет. А ещё я пирожные с кремом ела и торт медовый, доложила по виду уставшей, но очень довольной Уля. В ней теперь совершенно невозможно было узнать того заморыша, каким она была, когда Олег её первый раз увидел. До плеч её волосы ещё не отросли, но красивую причёску а-ля каре рейте ей соорудила. На Уле был новенький светло-зелёный брючный костюмчик, Превизионный ей чеком белая шёлковая блузка и кожаные башмачки, на шее весело короткая золотая цепочка с кулоном в виде ромба. Вы с ритой посидите со мной перед сном. Хм, посидим, куда деваться. Иди прими ванну, а я после бани зайду к тебе. Долго рассиживаться в бане Олег не стал. К тому же здесь никто никогда не парился. Он немного посидел, вдыхая сухой пар, затем помылся с помощью двух молоденьких рабынь и пошел в номер. «Я никогда не думала, Олег, что так все дорого стоит». Уля лежала в кровати, накрытая пледом, и делилась с Олегом своими первыми впечатлениями от города. Для нее это было самое удивительное и самое увлекательное приключение, что с ней до сего дня случилось. «Почему ты считаешь, что это дорого?» Ты где-то видела Дешевле, усмехнулась Рита. Лейтенант в своём номере тоже приняла ванну и сейчас сидела на стуле возле кровати, держась с Улей за руки. Олег подумал, что на мать с дочерью они не похожи, скорее на старшую и младшую сестёр. Уля уже выглядит повзрослевшей, а Рита ещё слишком молодой. Маклотус говорил, что солигр стоит горсть крупы, достаточной, чтобы сварить каши для взрослого дяди. А раз в лигре 300 солигров, то на лигр можно 10 декад прожить, сезон целый. А тут мы с тобой и моими служанками почти половину лигра проели, ответила Уля Рити. Тут Олег счел своим долгом сам объяснить про стоимость вложенного труда и экономику спроса и предложения. Дальше разговор уже перешёл на впечатления девушек от посещения магазинов, лавок и торговых палаток. Понятно, что такой разговор мог продолжаться до бесконечности. И Олег заявил, что пошёл спать. Рита, видимо, тоже утомилась и от дороги, и от прогулки по городу с неугомонной спутницей, поэтому никаких намёков делать не стало. Да и понимала она, что в бане рабыни ему не только спину тёрли. Когда барон Ферм спустился на завтрак, оба руанских торговца его уже ждали. Они явно пребывали в возбужденном состоянии. «Приветствуем вас, господин барон. Позавтракаем вместе». «Почему бы и нет?» — согласился Олег. А увидев приглашающий жест Риты, которая сидела за столом с Улей, только развел руками дела. На столе девушек перед Улей опять стояла полная тарелка со сладостями. Олег с озабоченностью подумал, как бы его могиня не растолстела слишком. Впрочем, пока что был, как говорится, не в коне корм, она оставалась все такой же худощавой. Теперь, когда оба брата были совершенно трезвыми, ведущая роль у них принадлежала Биму. «Господин барон, вы же понимаете, что нас этот продукт очень сильно интересует. Назовите цену и объемы». Практически не притрагиваясь к еде, начал разговор торговец. «Господин барон, вы же понимаете, что нас этот продукт очень сильно интересует?» Олег уже продумал оба варианта развития торговли кальвадосом. Первый, заключающийся в том, чтобы задрать цену как можно выше и сделать напиток эксклюзивным товаром, сулил большие прибыли при минимум затрат, но это требовало и большого количества времени на продвижение товара и на выстраивание цепочки поставок. Второй вариант брать количеством при доступной цене был не менее прибыльным, но прибыльным. требовал больших затрат сырья и объёмов производства. Зато запустить продажи можно было немедленно и через кого угодно. Проблем с сырьём после того, как маг Лотос, имеющий в своём багаже заклинание плодородия, научил ему ещё и улью, никаких не возникнет. К тому же, эффективность данного заклинания в зависимости от силы мага росла по экспоненте. То есть уля, имевшая магический резерв почти в 11 раз больше, чем у Лотоса, могла увеличивать плодородие на площади больше, чем он раз в 30-40. Взвесив все за и против, Олег остановился на втором варианте. Цену кальвадоса он определил абсолютно волюнтаристски. Он прикинул стоимость сидра, который идёт на изготовление напитка, и умножил на 5. Почему на 5? Он и сам не знал. Чисто интуитивно. 5 лигров за ведро. При мне сейчас 16 вёдер. И в замке, я думаю, уже вёдер сто есть, не меньше. В замок ко мне поедете? В глазах торговцев промелькнули торжество и радостное предвкушение большого куша. Олег это легко просчитал. Но у него были и свои планы, и эти планы одним кольвадосом не ограничивались. К тому же он заранее готовил противовес растинским прохвостам. Берём Всё, что у вас есть, берём. Тут же влез в разговор второй брат. Деньги у нас есть, можем прямо сейчас рассчитаться. А вот насчёт замка. У нас при себе чуть больше 400 лигров. Опять вступил в разговор Бим. 18 мы сейчас отдадим вам, но выкупать остальной объём. А где находится ваш замок? Вы скоро туда возвращаетесь? Я, в отличие от вас, решил посетить летнюю ярмарку в Гудмене. «Спасибо, что рассказали про нее, но у меня отсюда где-то через декаду, как я планирую, пойдет обоз, а может даже и караван. Я тут сейчас буду набирать людей в дружину и так... Ну, понятно, не сам набирать. Кстати, могу воспользоваться вашей помощью и вашими подсказками. За отдельную плату, естественно. И при взаимном доверии, и к взаимной выгоде». «Купцы не были дураками и ясно видели падающий им в руки шанс». «Мы готовы участвовать в ваших делах и, конечно, поможем всем, что в наших силах. А все же ехать далеко? Не очень близко, прямо скажем. Но я вам предлагаю вообще использовать другую дорогу. Вы знаете, где находится Эллинс? Это на Венорском тракте, который идет из Немеи на юг вдоль Ирмения. Завтрак затянулся почти на склянку». За это время управляющий купцов сбегал и принес 80 лигеров, которые Олег передал Рите с наказом положить их в охраняемый сундучок, но не убирать же в пространственный карман при всех. А их работники перегрузили бочки с клеводосом. Продвигать свою огненную воду в самих баронствах Олег не стал спешить. С братьями он обсудил вопросы поставок необходимых баронству товаров и достаточно прозрачно намекнул о том, что с пиртным у него дело не ограничивается. Глаза купцов уже не светились, а сверкали от открывающихся перспектив. Они с радостью согласились взять на себя помощь в закупке товаров, подборе людей и сопровождении караванов баронства. «Впрочем, сначала вам придется завернуть к моему другу барону Палину. Он в курсе всех дел. Эти дела, считайте, у нас с ним общие». Договорились встретиться за обедом. Бим-бом теперь уже не спешили покинуть показавшийся им вначале крайне негостеприимным нерв. Взяв с собой Риту с двумя ее егерями, Улю с ее служанкой Гирой и Нечая, барон Ферм пешком, тут было совсем рядом, направился в храм Семи. Это было первое религиозное сооружение, которое Олег увидел в баронствах, видимо, бароны больше надеялись на силу, чем на небо, и это сооружение впечатления на него не произвело. Он ожидал увидеть пусть не красивый собор, как в Нимее или даже Сольте, но хотя бы что-то, что хоть отдалённо бы напоминающее церковь. На деле же здешний храм семи больше был похож на двухэтажный жилой дом, только без окон на первом этаже. Внутри, куда их пропустил пожилой служка, тоже особой красоты не наблюдалось. Они стояли посреди небольшого зала, освещаемого светом из расположенных вверху окон. Вдоль стены напротив входа на небольших постаментах стояли фигуры семи богов здешнего пантеона. Из открывшейся слева низкой двери вышел вызванный служкой священник. К удивлению Олега, одеяние священника, просторная ряса красного цвета, было новым и чистым. Он оглядел вошедших, без труда разглядев боронский знак на шее у Олега. Господину барону что-то угодным в нашем скромном храме, то, что Олег собирался сделать, было подсказано гортензией. еще когда они обсуждали дальнейшую судьбу Ули. Разброс возможных вариантов дальнейшей жизни был широким, от рабыни до аристократки. Такое и в этом мире случалось. Гортензия на многое смотрела так же, как и Олег, поэтому и предложила провести кровный обряд принятия в род, который хоть и редко, но практиковался, и сделать Улю баронеттой, своей сестрой. Олег хоть и не видел поначалу в обряде особого смысла, ведь магия в нём не использовалась и никакие записи не велись. Но приняв то, какое значение для здешнего мира имеют клятвы, особенно с учётом того, что правду тут умеют выяснять, и клятва преступникам приходится совсем плохо, он решил, что Гортензия Плохова не посоветует. Оля, как и все сопровождающие, о предстоящем ритуале узнала только на пути в храм. Конечно, все были несколько удивлены, но то, что у девушки с такими способностями обычной судьбы не будет, понимали. Поэтому новость, что называется, проглотили мальчонком, кроме самой Оли, неожиданно вдруг произнёсшей, что теперь ей за любимого Олега замуж не выйти, даже когда вырастет. При этих её словах всегда внимательная Рита запнулась и чуть не полетело лицом вниз. Шетший с ней рядом егерь успел схватить командиршу за локоть. Да, я хочу принять в род ферм, как свою сестру, Магиню Олю. Много времени обряд не занял. Порезанные во время обряда запястья Уля тут же вылечило при выходе из храма. И по деньгам всё оказалось вполне демократично с точки зрения Олега 7 лигров, хотя для любого другого такая сумма показалась бы чрезмерной. Так ты теперь мой братик? Уля прижалась к Олегу, обхватив его руками. Ага. А ты что, не рада? Но молодая Магиня больше не отвечала, а лишь прижималась к Олегу. Ну всё, Уль, нам надо идти. Ещё много дел впереди. От храма Рита со своими егерями сразу направилась по трактирам, по стоялым дворам и гостиницам в поисках людей для дружины барона, а сам барон вместе с баронеттой и её слугами направился в мэрию и городской магистрат.